Старый сводник остановился перед лестницей. Он снова поправил складки на брюках, пересчитал звезды на груди и осторожно двинулся наверх. Брок следовал за ним по пятам. Они вошли в огромный стеклянный манеж. Под золотой гноздью из матовых шаров масса людей в черном. Легкая парадная лестница ведет на окруженной балюстрадой площадку. В углу под золотистым балдахином В красном кресле золотая фигура какого-то очень толстого с двойным подбородком божества. Над ним в потолке опять выпуклая линза. От нее, как от солнечного диска, расходятся золотые лучи. Может быть, и в это огромное увеличительное стекло, как в микроскоп микробов, людей рассматривает чей гигантские гигантский глаз? Иглушенные толстыми коврами слышатся шорох шелковых фраков, трущихся друг о друга. На бледных лицах поблескивают лишь белки глаз. Белые треугольники манишек, словно больничные дверцы, открывающие доступ к механизмам этих черных манекенов, которые начинают двигаться, только когда заведут их пружину, спрятанную где-то под фалдами. Правые руки, выброшенные на определенную высоту, притягиваются друг к другу и соединяются, как противоположные полюса магнитов. Толстые пальцы этих рук окованы золотыми кольцами. Никто не ни стоит на месте, все куда-то торопятся, и тем не менее их пути никуда не ведут. Они пробираются сквозь узкие щели между плечами других, движутся по хаотическим кривым, возвращаются, объединяясь в группе, которые тут же распадаются. Доносятся отдельные слова, слышен гортанный смех, выкрики. Петр Брок сразу заблудился в этом переплетении различных трасс, маршрутов, проходов. Адмирала он потерял. Брок словно попал в муравейник и сам превратился в муравья. Он перебегал с места на место, пролезал, подлезал, подслушивал, наклоняясь к черным свалявшимся бородам и ловя восклицания со всех сторон. Лишь спустя некоторое время, когда Брок стал улавливать целые фразы, он понял, что главные сообщения поступают из хрустальной трубы в противоположном углу зала, а в центральной части на белом экране возникали надписи, призывы, цифры и какие-то странные знаки. Хрусталики зрачков проектировали эти изображения на экран сознания, оставляя на нем свои следы. Только теперь Брок начал понимать, что представляет собой Агаспер Мюллер. Какой чудовищной силой обладает этот таинственный человек, который находится всюду и нигде. Здесь велась неравноправная борьба мюллеровских мюлдоров нищенскими валютами других стран. Здесь его имя произносилось тысячу раз на день, тысячу уст. Оно звучало как заклинание, как победный клич, как мольба о помиловании, как хруст костей подкованным сапогом. Линза на потолке была его оком, микрофон в стене его ухом, хрустальный динамик его устами, его рука может появиться на потолке, он сам неожиданно может возникнуть в зеркале. Кто знает, не присутствует ли он здесь, в эту минуту, в качестве игрока, маклера или слуги,